Маргарет Джордж. Дневники Клеопатры. Книга первая. Восхождение царицы. Читает актриса Алла Човжик. Тебе, о Исида, мать моя, мстительница, сострадательная спутница и защитница, во все дни моей жизни от начала и до того часа, когда ты пожелаешь узреть их конец, посвящаю я сию хронику своего земного пути. Тебе, даровавшей мне саму возможность писать, хранившей, оберегавшей написанное и взиравшей на меня, дочь твою, со снисходительным благоволением. Ибо ты подарила мне жизнь, я же, следуя твоей воле, предала этим дням форму и наполнила их своими деяниями». Ныне представляю их на суд твой, истинно и без измышлений. Суди меня, богиня, по делам рук моих и по сокровенным помыслам. Да будет тебе ведомо не только явленное миру, но и скрытое глубоко в сердце. Покорно и с надеждой вверяя свои записи по печенью твоему, молю тебя оберегать их и не позволить недругам стереть судьбу и дела дщери твоей из людской памяти. Я, седьмая Клеопатра, из царствующего дома Птолемеев, царица, владычица обеих земель. Теа богиня, любящая отца своего. Теа Неотреа, младшая богиня, дочь Птолемея, Неус Дионис, Диониса Нового. Я мать Птолемея Цезаря, Александра Гелиоса, Клеопатры Селены и Птолемея Филадельфа. Я была женой Гая Юлия Цезаря и женой Марка Антония. Молю тебя, о богиня, даровать твое покровительство сим письменам, дабы слова мои дошли до потомков». Первый свиток. Глава 1 Тепло, ветер, танцующие голубые воды, плеск волн. Я вижу, слышу, ощущаю их в блаженном спокойствии. ощущая даже легкий привкус соли на губах, там, где на них попали мельчайшие брызги. А еще ближе чувствую обволакивающий, убаюкивающий запах матери. Она прижимает меня к груди и своей ладонью прикрывает мои глаза от солнца. Лодка мягко колеблется, а мать боёкает меня, так что я покачиваюсь в двойном ритме. Это навивает сон, а плеск воды вокруг словно оборачивает мой слух мягким успокаивающим одеялом. И вся я окружена заботой, любовью, лаской. Я помню, я помню. А потом воспоминания разорваны. Перевернуто так же, как перевернулась лодка. Моя мать исчезла, а я барахтаюсь в воздухе, подхваченная чужими грубыми руками. Они схватили детское тельце так крепко, что мне трудно дышать. И плеск. Совсем другой, страшный. Я до сих пор слышу этот всплеск и краткие удивленные крики. Говорят, что я никак не могу этого помнить. Мне не было и трех лет, когда мать утонула в гавани». Ужасный несчастный случай, да еще и в такой спокойный день. Как это вообще могло случиться? Может, лодку повредили? Или кто-нибудь толкнул? Да нет, просто она попыталась встать, поскользнулась, потеряла равновесие и упала в воду. А плавать-то она не умела. Но мы тогда об этом не знали. Когда узнали, было слишком поздно. Почему же она так часто выходила в море? Так ведь она любила всё это, душенька, бедная царица. Любила эти цвета и звуки. Тогдашний ужас словно заключён в ярко-голубой шар. Всплеск, брызги, истошные вопли служанок на борту лодки. Говорят, кто-то прыгнул в воду, чтобы помочь царице. И неудачливого спасателя затянуло под нищей следом за ней. Вместо одной жизни потеряны две. А ещё говорят... Будто я верещала, билась, норовила броситься за матерью и бросилась бы, когда бы не сильные руки няньки, успевшей схватить меня. Я помню, как меня уложили на спину и удерживали в этом положении так, что я видела лишь внутреннюю сторону Балдахина. На ней отражалась блестящая голубизна воды, а я никак не могла освободиться от хватки чужих рук. Испуганного ребёнка следовало бы успокоить — Но они и не пытались. Все были слишком озабочены тем, чтобы не дать мне вырваться. Они уверяют, будто и этого я не могу помнить, но я помню. Помню себя вырванной из материнских рук, выставленной на показ, распластанной в ноготе на скамье прогулочной ладьи. Меня держали сильные руки, в то время как суденышко спешила к берегу. Несколько дней спустя меня перенесли в большую гулкую комнату. Свет, кажется, лился туда со всех сторон, а также со всех сторон веял ветер. Это комната внутри здания, но мне кажется, будто я нахожусь под открытым небом, ибо это особое помещение предназначено не для человека, а для божества. Храм Исиды. Нянька подводит меня, точнее, чуть ли не волочит за собой по блестящему каменному полу к огромной статуе. Постамент настолько велик, что мне трудно разглядеть само изваяние. Я вижу лишь две белые ступни и нечто вздымающееся ввысь. Лицо теряется в тени. «Положи цветы к её ногам», — говорит нянька и дёргает меня за руку, сжимающий букетик. «Мне жалко расставаться с цветочками и совсем не хочется куда-то их класть». «Это Исида», — тихо говорит нянька. «Посмотри на её лицо». Она смотрит на тебя. Она позаботится о тебе. Теперь она твоя мать. Неужели? Я пытаюсь рассмотреть лицо, но оно так высоко и далеко от меня, и оно совсем не похоже на лицо моей мамы. «Отдай ей цветы», — подсказывает Ненька. Я медленно поднимаю руку и возлагаю свой маленький дар на краешек пьедестала, куда могу дотянуться. Потом смотрю вверх в надежде увидеть, как статуя улыбается, и воображаю себе эту улыбку. Так, Исида, я стала твоей дочерью в тот день.